и вдруг решили ехать сниматься. Тут мы со скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал «опять сниматься, все сниматься, сплошная собачья свадьба». Скиталец обиделся. «Почему же это свадьба, да еще собачья?» ответил он своим грубо наигранным басом. «Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие считают себя». А как же это назвать иначе, сказал я. Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, народ пухнет с голоду. Россия гибнет, в ней всякие напасти. Внизу власть тьмы, а наверху тьма власти. Над ней реет буревестник, черной молнии подобен. А что в Москве, в Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием. Новый сборник знания, новая пьеса Гамсуна, премьера в художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихачи мчатся к Яру и Встрельну. Дело могло перейти в ссору, но тут поднялся общий смех. Шаляпин закричал «Браво! Правильно!» А все-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу.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 Долком об этом возмущению Шаляпина не было конца краю. И сколько раз потом оправдывался Шаляпин в этом своем пригрешении. «А как же мне было не стать на колени?» — говорил он. «Был бенефис императорского оперного хора. Вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалования, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. Я обратился и стал».